Зачем старики смотрят на стройки? Камила Баджетти вышел на пенсию, провел несколько лет наслаждаясь заслуженным отдыхом и вдруг почувствовал себя старым, одиноким, жалким. Как же удивительно быстро пролетело время. Страшно об этом думать, но, может быть, через считанные дни, боже, даже минуты, его жизнь подойдет к концу. Каждое воскресенье Камила ходил в церковь и рассеянно слушал мессу. Все его мысли были сосредоточены на одном. Молиться Богу, чтобы неизбежная развязка не стала слишком тягостной, чтобы не превратиться в слабоумного, издающего безумные вопли и неспособного самому вытереть себе задницу. Однажды воскресным утром, шагая с тростью из церкви домой, Баджетти увидел старика, наблюдавшего за стройкой. Конечно, он замечал такое и раньше, но в этот раз решил остановиться. Со всех сторон строительной площадки стояли ограждения, а в центре рабочие копошились ржавые трубы, вставленной в глубокую дыру в бетоне. Старик был обычным стариком, очень похожим на камила, та же порода, порода тех, кому ты всего есть дело. Он смотрел на стройку точно так же, как тысячи других стариков во всем мире. Руки заложены за спину, спина сгорблена, неряшливая одежда, на голове шерстяной берет, пристальный взгляд устремлен на яму в земле, а рот полуоткрыт. Выражение лица человека, который видит что-то интересное и загадочное. Но зачем, черт подери, старики наблюдают за стройками? Этот вопрос глухим эхом отозвался в голове Камила, наполняя его беспокойством. Ты должен знать. Ты ведь тоже старик. Он подошел к незнакомцу, который вглядывался во внутренности города, оголенный рабочими, оторвавшими бетонную кожу от живота мегаполиса, в столу ограждения, опираясь на трость и немного покачиваясь, надеясь, что старик скажет ему хоть слово или посмотрит в его сторону. Что тут черт поделить такого интересного? Потные, мускулистые руки рабочих, откручивающих болты, таскающих землю и переругивающихся, напоминают давно ушедшую молодость? Или яма, похожа на будущую могилу в земле, которая скоро подарит им вечный покой? Желание полюбоваться, как прекрасен труд, ставший воспоминанием десятилетней давности? Камила не понимал, но всегда считал себя человеком, способным глубоко разобраться в жизненных вопросах, поэтому дотронулся до руки старика и заговорил сам. — Простите, может, это звучит глупо, но скажите, пожалуйста, что здесь такого интересного? Тот обернулся, и Камила с жалостью и отвращением обнаружил, что собеседник невероятно похож на крота, древнего, человекоподобного. У него были совершенно белые, как вареные яичные белки, слепые глаза, обрамленные коркой молочного цвета, морщины на лице, скучающие и насупленный взгляд, говорили о тяжелой безрадостной жизни. — Простите, — пробормотал Камила, — извините, пожалуйста, что побеспокоил. Старик крот пару раз пожевал губами, а потом морщины растянула покорная улыбка, обнажившая вставные зубы. Взгляд его следящихся глаз с коркой по краям пронзал пустоту. — Нет, вы меня совсем не побеспокоили. Я смотрел на стройку, на жир среды. — Буду рад, если составите мне компанию. Подходите ближе. Но Камила, хромая, наоборот, отступил на пару шагов. Старик показался ему психом-безумцем, а его уродство — наказанием божьим. Что он слепой мог видеть? Жир среды! Что это еще за чертовщина? Он слепой с рождения или ослеп на старости лет? Урод-псих-безумец! Ухмыльнувшись, старик сам подошел к Камилу, ноги колесом, слюна в уголках рта. Баджете стало страшно, а когда незнакомец снова заговорил его рука, как коготь проткнула разделяющее их пространство, а голос стал голосом болезни инфекции, зараженной могильными бактериями земли, он вытянул Камила голову на шее с обвисшей старческой кожей, изъеденной псориазом, и прошептал ему на ухо, почему старики наблюдают за стройками. Вернувшись домой и посмотрев на себя в зеркало, Камила обнаружил, что зрачки у него исчезли, а глаза превратились в желтоватые сгустки слизи. Никогда в своей жизни он не видел так хорошо. Камила стал часто приходить на стройку и вместе с новым другом, с своими древними глазами без зрачков, часами смотреть на дыру в асфальте, на склизкие кишки в животе города. Они знали, что рано или поздно стройка закончится. И тогда они отправятся в другой район мегаполиса, где найдут новую стройплощадку, новые ограждения, новый строящийся фундамент. И когда их спрашивают, зачем старики смотрят на стройки, они улыбаются в ответ и шепчут на ухо слова, которые никто не хотел бы услышать. Но рано или поздно должен... Чтобы вернуться и самому посмотреть.